Глава пятая. О ночных кошмарах и библиотечной пыли. «Макс, завтрак готов! Вставай!» — открывая глаза и жмурясь от света. «Иду, мам!» — хрипло кричу на пределе возможностей. «Новое утро, а я выжат, словно и не ложился. Приснится же, хотя последние ночи я сплю ужасно». И Кэр, видимо, тоже. Иначе откуда синие круги под глазами и этот сочувствующий и понимающий взгляд? Она даже не спрашивает, как мне спалось. Все и так видно. Протираю глаза кулаками и опускаю ноги на пол. Что-то острое впивается в пятку. Взвизгнув от боли тру ступню. Янтарный луч падает на пол и заключает в объятья маленькую медную шестеренку. Выпучив глаза, смотрю на нее. А она словно подмигивает, блеснув, Хищно аллея капли моей крови. В отличие от ночей, дни проходят чудесно. Даже однотипная идиллия не в силах испортить больше настроения. Кэр с того вечера не спрашивала про посылку, я тоже почти не вспоминал этот ужасный инцидент. А память постепенно сгладила острые углы, отшлифовала и оставила лишь самую комфортную часть. Бравый Макс выполнил миссию древних и доставил священный артефакт на край света в руины старого дома. И все бы ничего, если бы не эти сны. Но каждое утро солнце отгоняет ночные кошмары, поджаривает даже память о них. А как я люблю полуденный сон в тени вяза, Этот коренастый верзила, сошедший словно со страниц сказок, раскинулся вблизи нашего дома. Тень под ним дружелюбная, достаточно редкая, чтобы сплести монстров, но вполне пригодная для прохлады и защиты от зноя. Одна беда. Стоит звездам взойти, а мне залечь в кровать, как я вновь погружаюсь в липкий ужас ночного кошмара. Надо что-то с этим делать. Весь день я готовился к бою, и сегодня я вооружен. Светильник уточкой вставлен в розетку и испускает спасительное слабое свечение — Книгу не почитать, но монстров кромешной тьмы прогнать в самый раз Это сокровище из кладовой дракона Так я назвал подвал-лабораторию Ведь для подвала он был недостаточно утоплен в земле А для лаборатории в нем не было никаких приборов, досок и схем После первичной уборки и пары выкинутых мешков Началось самое интересное Чего я только не нашел Книги и игрушки, стеллажи и коробки полные всякой всячины Ценность многого переоценена, но порой попадаются настоящие бриллианты. Вроде портативного радио в деревянном корпусе. М -м -м. Порой мне кажется, что я даже чувствую запах той эпохи, когда этот пузатик был в центре внимания, заменяя интернет и ТВ. Еще я нашел пару катушек фильмов. Вот бы и проектор откопать. Мой ретро-клондайк. Я чувствовал себя, как на грани обнаружения золотой жилы. Насколько бы я ни искал, нет никаких семейных альбомов, ни одной фотографии, ни тетради. Ничего о моем деде и отце. Словно они никогда и не жили в этом доме. Но это невозможно. Ведь когда я смотрю на старый снимок, который мне дал отец, дверь дома за спиной мальчишки кажется такой знакомой. И чем больше я всматриваюсь, тем сильнее верю. Это именно тот самый дом, в котором мы живем. Я не сдаюсь. Я найду след. А по нему отыщу и его самого. Завтра пойду в библиотеку. Может, там, в старых газетах или архивах, что-нибудь найдется. А пока я сижу в унылом робком свете древней уточки и боюсь уснуть. Эх, не удержавшись, вздохнул я. Эх, Отозвалось эхом. Волосинки на затылке встали дыбом. Кто здесь? Я вжался в спинку кровати, подтянув колени и пожалел, что вдовесок к ночнику не прихватил из подвала биту. «Кто?» «Выходи!» — не совсем желая этого, крикнул я. «Оди!» — отозвалось эхо. Раздалось бормотание, причмокивание, и дальний конец одеяла натянулся и начал сползать вниз. Я заорал, что было ночи. Позорно, как маленький, но мне было плевать. Я орал, как потерпевший, и спустя минуту, что растянулась в вечность, щелкнул выключатель. Спасительный мягкий свет разлился по комнате, и в тот же миг я почувствовал тепло маминых объятий, запах сирени, рыжий вихрь волос и обволакивающее чувство защищенности. Все хорошо, это лишь сон. Мама гладила меня по спине и успокаивала. Я хотел сказать, что не спал, но слова застряли в горле. Сквозь слезы я видел, как тень юркнула за платяной шкаф, а затем я уткнулся в ее плечо и разревелся. Я спрятался от всех бед. Ее руки были самой надежной преградой от всего плохого, и если зло сможет пробраться через них, то меня уже ничего не спасет. Хотелось снова стать маленьким, чтобы, забравшись в кровать к родителям, не бояться ничего. Я плакал долго. Казалось, вся моя горечь, обида и боль решили пролиться одним сплошным Ниагарским водопадом. Я знал, что на утро мне будет неловко, но сейчас мне хотелось лишь, чтобы мама продолжала гладить меня по спине и говорить ободряющую нелепицу. За завтраком мы не обмолвились о произошедшем. Мы молчали, ковыряя неровные кругляши теста каждый в своей тарелке, но казалось, в незримой стене между нами образовалась трещина. "Клашные оладьи, ма!" набив полный рот, похвалил Якар. Она улыбнулась. "Нет, правда?" Проглотив очередной кусочек и запив соком, продолжил я. «Они сегодня реально не пригорели, и на вкус не как стельки ботинок, а воздушные и мягкие». Я замолчал, осознав, что комплимент явно ушел не в то русло. Кэр же засмеялась, звонко и радостно. «Максимально точно и справедливо, Макс. И знаешь, от отчего они такие вкусные?» Кэр прищурилась и хитро улыбнулась. «Все дело в одном маленьком секрете». И она наклонилась ко мне, по-шпионски понизив голос до заговорщицкого шепота. Я инстинктивно поддался вперед и напряг слух. «Их принесла соседская тетушка Марго!» Кэр откинулась на спинку стула хохоча. Я бескураженно переводил взгляд с тарелки на маму и не мог подобрать слов. Мои уши пылали огнем, словно два адских вулканических беса танцевали джигу. «Но теперь я знаю, что мой сын думает о моей стрепне!» Кэр перевела дух. «И что он чертовски сильно любит меня, раз столько лет стоически жевал стильки ботинок и не возмущался». Она смахнула слезы, что всегда выступали у нее при сильном смехе. «А самое интересное, когда это успел действительно пожевать стильки ботинок, чтобы знать их вкус?» Кэр встала, чтобы налить себе еще одну кружку кофе. «Кстати, это именно она наводила тут порядок». «Спасибо ей», — засмеялся я. «Воистину», — отсалютовала кружка Кэр. «Чем займешься сегодня?» Я подцепил последние два оладьи вилкой. «Раз это не левел об мамы, а разовая акция от соседки, не стоило упускать момент. Хочу наведаться в местную библиотеку и побольше узнать о городе, раз уж мы тут останемся. Тебя подвести? Я как раз собираюсь кое-что прикупить. Было бы здорово». «Амбертон, янтарный град», — задумчиво произнесла Кэр. «Надеюсь, мы не мухи для него». Облачко набежало на солнце и в комнате потемнело. Тень накрыла маму, и я увидел безвольную женщину с опущенными руками из моего детства. Это длилось лишь мгновение, и вот тучку унес ветер, а Кэр вновь смеялась. — Что за лицо, малыш? Ты словно призрака увидел. — Не называй меня так, — показательно рассердился я и, допив на ходу сок, побежал наверх за рюкзаком. Библиотека находилась в самом центре, словно приклеенная к обручу небольшой круглой площади. Кроме нее по периметру расположилась ратуша с архивом, почта, загадочное черное здание с надписью «Клуб». Чуть далее начальная школа, за поворотом рынок с открытыми торговыми рядами, улочка с магазинчиками и жилые дома. Это все я успел разглядеть, пока Карка колесила, разыскивая магазинчик, в котором накануне вместе с Марго покупала вырезку. Магазинчика она так и не нашла, по крайней мере, до того, как высадить меня. Листая старые газеты, я напряженно вглядывался в пожелтевшие страницы, сальные пятна чьих-то рук, смазанные буквы. Я взял самые древние из имеющихся, вековой давности. Их листы были плотные, хлопковые, и краска сохранилась гораздо лучше, чем на более поздних бумажных потомках. Я сам не знал, что ищу. Может, упоминания о трагедиях, подозрительных убийствах, пропажах. Я так неистово хотел оказаться в эпицентре загадочной истории, что тужился всеми силами отыскать хоть намеки, крупицы того, что создаст канву моего невероятно захватывающего приключения. Может быть, будь у меня брат или сестра, ну или хотя бы лучший друг, я бы не был предоставлен сам себе в такой ужасающей полной мере. И будь это простая человеческая связь, я был бы занят обычными детскими делами, будь то игра в мяч или салки, Ну или на худой конец всегда рядом был бы тот, кто мог покрутить у виска, охлаждая воображение, и перед кем неизменно стыдно делиться планами на свое уникальное предназначение. Но я был один и мог позволить себе пуститься во все тяжкие планы и мечты, в которых нашлось место даже пришельцам, правда, весьма на второстепенных ролях. Это была первая причина для посещения библиотеки. Вторая — Меня разрывало любопытство о содержимом паучихиной посылки и подвала. Что могло быть в той коробке? Похоже, я начинал жалеть, что не заглянул в нее. А еще я с волнением думал о синей двери. Затаив дыхание, представлял обитателей тьмы под лестницей и на ней. А потом вновь возвращался к коробке и задавал вопрос. Как могло произойти, что посылка пролежала три десятка лет в подвале? И отчего мое природное любопытство не взяло верх? У меня был снимок. Один кадр, всего один, я надеялся удачный. До конца пленки оставалось полкассеты, но именно ожидание окутывало особым таинственным флёром начало моей истории. «Привет, фотограф!» Я вынырнул из омота мыслей. Передо мной стоял подельник графа. Долговязый старик уселся напротив. «Не рано ли тебе читать газеты, юноша?» Засмеялся он, кивнув на пачки. «Да еще в таком количестве!» «Они не только портят аппетит, но и вызывают апатью. старик вздернул бровь и добавил. от старья еще и клещей подцепишь». «Хотел побольше узнать об этом месте», — сказал почти правду я. «И как узнал?» «Не особо». «Не особо или не то, что хотел?» Я заерзал на стуле, а дед хитро ухмыльнулся. Тогда тебе стоит взять из архива нашу местную газетенку. Ее закрыли лет десять назад, но до этого она собирала как раз такие истории, какие любят ребята твоих лет или выжившие из ума старики вроде меня». Дед подмигнул так, что все складки и морщины его лица резко обозначились, натянулись как сеть, и вот мгновение, и в ее центре возник белесый паук-глаз. — Мы звали ее шутихо, так как временами она публиковала материальчики, что трещали похлеще петард брошенных в огонь. — А вы давно тут живете? — А то! Полвека еще немного. Уезжал, но вернулся. Мы все в этом городишке прокляты и привязаны к здешним полям и холмам. Мне почудилось, что старик не шутил, что он правда жалел и злился на эти узы. — А дом на окраине... — О, уже познакомился с гнездом паучихи. Наверное, ее прихвост не тогда видел. — Чего тебя туда носило? Держись от них подальше. Дед поднялся, нахмурился. Будь мы на улице, он обязательно бы злобно сплюнул, но в библиотеке сдержался. Лишь пожевал обветренные губы, сдвинул брови еще сильнее и, надев потертую шляпу, двинул к выходу, постукивая палкой. — В нем метра два, не меньше, — подумал я, провожая его взглядом. Почему-то этот вытянутый силуэт напомнил о моих ночных кошмарах. Ничего конкретного, просто привкус, как иногда ветерок приносит запах из прошлого, и во рту появляется вкус молочного коктейля или черничного пирога. Хладок пробежал по спине. «А как называлась-то газета?» — запоздало крикнул я и тут же зажал рот руками. Я выскочил из-за стола, покосился на конторку, за которой сидел библиотекарь, но она даже головы на меня не подняла. Даже глаз не скосило поверх очков. Да чего там? У нее даже очков-то не было. Я схватил ворох газет, еле дотащил до стола с и, бахнув со всех ног, побежал вслед за стариком, надеясь, что этот трехногий великан не успел уйти далеко. «Постойте!» — закричал я, увидев старика на улице. Старик остановился, положил руки на посох и дождался меня. Рядом уже вился граф. Сегодня он выглядел еще больше. Пес вывалил язык и велял хвостом. — А ты упорный малый! — крякнул старик и посмотрел на меня сверху вниз. Я наклонил голову на бок, прищурился и так хитро, как игрок, удерживающий флеш-рояль, спросил. — Вы знаете все-все в Амбертоне? — Может, и не все, не стал открывать карты старик, — но побольше некоторых. — Тогда скажите мне, как пройти к кладбищу?